Глава двадцать четвертая. На борту парохода «Озимандиас», река Миссисипи, октябрь 1857 года. «Ну вот!» — с удовлетворением заметил мрачный Билли. «Идет нам прямо в руки! Разве не любезно с его стороны?» «Ты уверен, что это марш, Билли?» — осведомился Дэймон Джулиан. «Взгляните сами!» — предложил мрачный Билли, — и передал Джулиану телескоп. — В рулевой рубке старые развалины. Кто еще может быть таким жирным и бородавчатым? Не зря я решил проверить, чего это они не отстают от нас. Джулиан опустил подзорную трубу. — Да, — проговорил он и улыбнулся. — И что бы мы без тебя делали, Билли? Тут улыбка сошла с его лица. — Билли, ты ведь уверял меня, что капитана нет в живых, когда он упал в реку. «Наверняка помнишь, а, Билли?» Мрачный Билли настороженно посмотрел на хозяина. «Сейчас мы удостоверимся в этом, мистер Джулиан». «Ага», — промолвил Джулиан. «Да, Лоцман, когда будем проходить мимо, я хочу, чтобы расстояние между нами не превышало одного фута. Ты меня понял, Лоцман?» Джошуа Йорк, не выпуская из рук большое черное серебром колесо штурвала, на короткое время оторвал взгляд от поверхности реки. Его холодные серые глаза в темноте капитанского мостика на мгновение встретились с глазами Джулиана, но тут же паникли. «Мы пройдем достаточно близко», — пообещал он пустым голосом. На диване за плитой беспокойно заерзал Карл Фрам. Он, пошатываясь встал, подошел к Джошуа Йорку и уставился на реку бессмысленным, остекленевшим взглядом. Фрам двигался медленно, рывками, как пьяный или ослабший старик. Глядя на него, ни за что нельзя узнать того беспокойного лоцмана, каким он был, подумал мрачный белли Поначалу Дэймон Джулиан относился к Фраму с достаточным уважением. Однако в день, когда тот, непринужденно болтая и хихикая, вернулся на корабль, не подозревая, как все переменилось, лоцман с дуру ляпнул о своих трех женах. И Джулиану случилось находиться поблизости и все слышать. Эта бахвала позабавила Дэймона Джулиана. — Поскольку ты их больше не увидишь, — чуть позже сказал Джулиан Фраму, — у тебя на борту парохода будут три новые жены. В конце концов, лоцман должен пользоваться привилегиями. Теперь поочередно заботиться о нем стали Синтия, Валерия и Кара. Стараясь не слишком усердствовать, кровь его они пили все же регулярно. Поскольку на борту Фрам был единственным дипломированным лоцманом, смерть его представлялась недопустимой даже сейчас, когда почти все время за штурвалом стоял Джошуа Йорк. Фрам утратил свою бодрость, силу и больше никому не досаждал. Теперь он редко раскрывал рот и с трудом передвигался. Желестые руки были сплошь покрыты ранами и следами от укусов. Глаза его дико блуждали. мигая, Он наблюдал за приближением плоского заднеколёсного судёнышка. Фрам на минуту как будто приободрился и даже улыбнулся. — Ближе, — пробормотал он, — ему никуда не деться. Джулиан посмотрел на него. — Что вы имеете в виду, мистер Фрам? — Ничего, — отозвался Фрам, — кроме того, что он собирается врезаться в нас. Старик усмехнулся. Готов поклясться, что капитан Марш нафаршировал свою лоханку взрывчаткой до самого верха. Известный на реке трюк. Джулиан метнул взгляд в сторону реки. Заднеколесный пароход, изрыгая дыма огонь, несся прямо на грезы Февра. «Он лжет!» — заверил его мрачный Билли. «Он всегда лжет!» «Да вы только посмотрите, как они несутся!» — сказал Фрам. Действительно, подгоняемый течением пароходик, дико вращая единственным колесом, приближался к ним с яростью дикого быка. — Мистер Фрам прав, — согласился Джошуа Йорк и плавным движением сильных рук повернул рулевое колесо. Грёза Февра резко отвёл нос влево. В мгновение ока, нёсшийся прямо на них заднеколёсный пароход, круто свернул в противоположную сторону и ринулся от них наутёк. На его борту, повлекшими буквами, было начертано имя — Элли Рейнольдс. «Что за шутки?» — завопил мрачный Билли. «Они уйдут!» — Джулиан холодно заметил. «Там нет никакого динамита. Подведи нас ближе». Йорк снова начал вращать штурвал, но было уже поздно. На корабле марша представившуюся возможность расценили как единственный шанс — И с неожиданной скоростью, выпуская из труб высокие струи белого дыма, рванули вперед. Хотя «Грёзы Февра» отличался хорошей манёвренностью и уже снова повернул нос, Элли Рейнальдс, находившаяся всего в 30 ярдах от правого борта, целая и невредимая, стрелой пронеслась мимо и пошла вниз по течению реки. С неё, когда суда сравнялись, прогремел одинокий выстрел — такой громкий, что был слышен, несмотря на стук поршней паровой машины и лопастей колес грез февра. Никто не пострадал. Дэймон Джулиан сделал вид, что, не замечая усмешки Фрама, повернулся к Джошуа Йорку. — Ты их догонишь, Джошуа. Я так хочу. В противном случае я велю мрачному Билли выбросить твои бутылки за борт и будешь тогда лакать кровь вместе с остальными, ты меня понял? — Да, — отозвался Йорк. По слуховой трубе он передал в машинное отделение команду застопорить оба колеса, потом приказал малым ходом запустить левое. Пароход снова начал разворачиваться. Отчаянно шлепая кормовым колесом, Элли Рейнольдс, выпуская из труб столбы дыма и снапы искр, уходила от погони. Грёзы февра, подгоняемый течением, шёл следом. «Хорошо», — Дэймон Джулиан повернулся к мрачному Билли. «Билли, я иду к себе». Большую часть времени Джулиан проводил в одиночестве в своей каюте. В темноте, не удосуживаясь даже зажечь свечу, он, устремив взгляд в никуда, потягивал бренди, все чаще и чаще командование пароходом, поручая мрачному Билли. Точно так же, как раньше, поручал ему управлять плантацией, в то время как сам просиживал в пыльной темной библиотеке. «Оставайся здесь и проследи, чтобы наш лоцман выполнил указание. «Когда настигнем пароходишко, капитана Марша приведешь ко мне». «А как быть с остальными?» — с неуверенностью в голосе спросил Билли. Джулиан улыбнулся. «Уверен, что ты придумаешь». Когда Джулиан ушел, мрачный Билли уставился на реку. Элли Рейнольдс неслась на всех парах, опережая их на несколько сотен ярдов. Но даже неопытному человеку было ясно, что так долго продолжаться не может». На скорости, которой грезы Февра давно не знал, корабль мчался вперед. Оба колеса давали максимальное количество оборотов, топки ревели, палуба от ударов могучих поршней ходила ходуном. Расстояние между судами сокращалось прямо на глазах. Грезы Февра как будто не плыла, а летел над водой. Через считанные минуты марш нанесет визит демону Джулиану. Мрачный Билли Типтон с нетерпением ждал этого момента и с каждой секундой... Нетерпение остановилось все острие. Тут Джошуа Йорк отдал распоряжение замедлить ход правого колеса и начал закладывать штурвал. «Эй!» — запротестовал Билли. «Ты снова собираешься упустить их? Что ты делаешь?» Он выхватил свой нож и приставил его к спине Йорка. «Что ты делаешь?» «Пересекаю реку, мистер Типтон». Равнодушным голосом отозвался Йорк. «Немедленно поверни штурвал назад!» Марш, насколько я вижу, не собирается сворачивать, а продолжает мчаться вперед. Йорк не обратил внимания на эту команду. Тогда мрачный белли рассердился. «Поверни штурвал, тебе сказано!» Минуту назад мы прошли мимо устья ручья с Сухентополем. Это примета. Здесь я должен сделать петлю. Если мы проследуем прямо, непременно зацеплюсь за дно и утоплю судно. — Там впереди скалистый выступ, достаточно высокий, чтобы разодрать нам брюхо. — Я правильно говорю, мистер Фрам? — Я бы не смог сказать лучше. Мрачный Билли подозрительно огляделся по сторонам. — Я вам не верю. Марш не выписывал никакие петли и не разодрал брюха. Во всяком случае, мы ничего не заметили. Он взмахнул ножом. — Вы не дадите ему уйти. Расстояние между грезами Февра и Элли Рейнольдс увеличилось еще на сотню ярдов. Только потом маленькое судно слегка повернуло вправо. «Нашел с чем сравнивать», — презрительно фыркнул Карл Фрам. «Эта заднеколесная лоханка так высоко сидит в воде, что после хорошего дождичка могла бы проплыть половину Нового Орлеана и даже не заметить, что покинула русло реки. Эбнер не лыком шит». И его лоцман тоже. Они знают, что риф им не помеха даже при таком уровне воды в реке. Они проскочили прямо над ним, думая, что мы ренимся вслед и пропорем брюхо. В лучшем случае нам пришлось бы просидеть на мели до рассвета. Теперь вы все поняли, мистер Типтон. Мрачный Билли, почувствовав себя идиотом, поморщился и убрал нож. Карл Фрам рассмеялся. Получился только сдавленный смешок. Но ну и этого для мрачного Билли оказалось достаточно. Он взорвался. — Заткнись, или я позову твоих женушек! Элли Рейнольдс, оставив пелену дыма, скрылась за поворотом реки. — Почему вы так боитесь, что Эбнер уйдет? — спокойно спросил Йорк. — Разве капитан причинил вам какое-то зло, мистер Типтон? — терпеть не могу бородавки! — холодно ответил Типтон. «К тому же он нужен Джулиану, а я всегда делаю то, что нравится Джулиану». «И что бы он без вас делал?» — заметил Джошуа Йорк. Мрачному Билли совсем не понравился тон, с которым это было сказано. Но не успел он высказать недовольство, как Йорк уже продолжал. «Он использует тебя, белли Без тебя он ничто. Ты думаешь за него, действуешь за него, днем защищаешь его». «Благодаря тебе он такой, какой есть». «Да!» — с гордостью согласился Билли. Он осознавал все важное своего положения. И оно ему очень нравилось. На пароходе он чувствовал себя вообще великолепно. Билли нравились обязанности боцмана. Негры, которых он покупал, и нанятый им белый сброд, все отрепетали перед ним. Они величали его мистер Типтон и сломя голову бросались выполнять все приказания. Ему даже не требовалось повышать голос или смотреть в их сторону. Однажды кое-кто из белых матросов попытался оказать неповиновение. Тогда мрачный Белли вспорол провинившемуся брюхо и затолкал труп в топку. После этого все прониклись к нему уважением. Негры никаких хлопот не доставляли, разве что на стоянках, когда их приходилось приковывать цепями к палубе, чтобы не убежали. Быть боцманом Белли нравилось куда больше – чем надсмотрщиком на плантации. Надсмотрщик — человек второсортный. Все смотрят на него сверху вниз. А боцман на пароходе — человек с положением, офицер, правая рука капитана. С ним считаются. Его уважают. Обещание, которое Джулиан дал тебе ложь», — ложь, произнес Йорк. Ты никогда не станешь одним из нас, белли Мы относимся к разным расам. У нас разная анатомия, плоть и кровь. Он не в силах обратить тебя, чтобы он там не говорил. "Должно быть, ты считаешь меня круглым идиотом", сказал Билли. "Что мне слова Джулиана, когда я слышал рассказы? Я знаю, как вампиры плодят вампиров. Когда-то ты тоже был таким, как я, Йорк. Так что можешь мне лапшу на уши не вешать. Только ты слаб, а я нет. Ты боишься?" Билли в самом деле так думал. Йорк хотел, чтобы он предал Джулиана, потому что, когда Белли станет одним из них, он будет сильнее Йорка. Возможно, таким же сильным, как сам Джулиан. «Ты боишься меня, правда, Джош? Ты считаешь себя таким распрекрасным. Но подожди, я доберусь до тебя, когда Джулиан обратит меня. Ты будешь валяться у меня в ногах. Интересно, какая она на вкус твоя кровь? Джулиан знает. Он ведь пробовал ее, да?» yorkорка ничего не ответил однако мрачный белли знал что задел его за живое с той первой ночи на борту гря-февра демон джолиан десятки раз пробовал кровь йорка по правде говоря больше ничью кровь хозяин не пил потому что ты так хорош собой дорогой джошу говорил он с легкой улыбкой и протягивал стакан чтобы наполнить его кровью ему как будто нравилось унижать йорка «Он все время смеется над тобой», — через некоторое время произнес Йорк. «Каждый день и каждую ночь он смеется над тобой и презирает тебя. Несмотря на то, что ты так полезен, он считает тебя безобразным и алчным. Для него ты простое животное. Как только он подыщет себе другого, более сильного зверя, способного служить ему, он перешагнет через тебя, как через пустое место» причем с огромным удовольствием. Но к тому времени ты будешь настолько испорчен и гнил, что и тогда будешь верить ему и присмыкаться перед ним. — Я ни перед кем не присмыкаюсь! — рявкнул Билли. — Заткнись! Джулиан не лжет! — Тогда спроси, когда он намерен обратить тебя. Спроси, как он собирается сотворить это чудо. Как он осветолит твою кожу. Как заставит твои глаза видеть в темноте. Спроси Джулиана, если считаешь, что он не обманывает тебя. И еще, мистер Типтон, прислушайтесь к его голосу, когда он разговаривает с вами, и вы услышите в нем насмешку». Мрачный Белий сжал зубы, ничего другого ему не оставалось. Он не мог воткнуть нож в широкую спину Джошуа Йорка, потому что знал, что тогда тот набросится на него, да и Джулиану это тоже не понравилось бы. «Ладно, спрошу!» «Он старше тебя, Йорк, и знает то, чего ты не знаешь. Может быть, я спрошу у него прямо сейчас?» Карл Фрам снова хихикнул. Даже Йорк отвел взгляд от штурвала, чтобы скрыть едва сдерживаемую ухмылку. «Тогда чего же ты ждешь?» — произнес он. «Спроси». И мрачный Билли поспешил вниз на опалубную надстройку. Дэймон Джулиан занял капитанскую каюту, которую прежде занимал Джошуа Йорк. Билли вежливо постучал. — Да, — раздался за дверью ласковый голос. белли открыл дверь и вошел. В комнате было совершенно темно, но он чувствовал, что хозяин сидит в нескольких футах от него. — Мы что, уже поймали капитана Марша? — поинтересовался Джулиан. — Нет, пока еще гонимся за ним, — ответил Билл. — Но очень скоро мы его поймаем, мистер Джулиан. — Тогда почему ты здесь, белли Я же велел тебе оставаться с Джошуа. «Мне нужно кое о чем спросить у вас», — сказал мрачный Билли. И он повторил все, что говорил ему Джошуа Йорк. Когда он закончил, в комнате было очень тихо. «Бедный Билли», — наконец произнес Джулиан. «Неужели после стольких лет ты в чем-то сомневаешься? Если сомневаешься, ты никогда не сможешь закончить преобразование Билли. По этой причине и страдает наш дорогой Джошуа. Его сомнения обратили его в полухозяина полускота. Понимаешь, нужно набраться терпения. — Мне хочется начать! — упрямо повторил мрачный Билли. — Уже прошли годы. Теперь, когда у нас есть пароход, ситуация изменилась для нас в лучшую сторону. Я хочу быть одним из вас. Вы мне обещали! — Действительно, обещал. Дэймон Джулиан хмыкнул. — Ладно, белли коли так начнем Ты верой и правдой служил мне. Раз ты настаиваешь, я едва ли смогу отказать тебе. Ты такой умный, что мне не хотелось бы потерять тебя». Мрачный Билли не мог поверить своим ушам. «Вы хотите сказать, что сделаете это?» «Джошуа Йорк жестоко пожалеет о своем насмешливом Тоне», — подумал Билли радостно. «Конечно, Билли, я ожидал тебе обещания». «Когда?» Превращение нельзя осуществить за одну ночь. Понадобится время, чтобы изменить тебя, Билли. Годы. «Годы — Годы? — произнес Билли встревоженно. Ему не хотелось ждать годы. — Боюсь, что да. Подобно тому, как из мальчика ты вырос в мужчину, ты из раба станешь превращаться в хозяина. Мы будем хорошо тебя кормить, Билли. И с кровью ты будешь впитывать в себя красоту, силу, стремительность. Ты будешь пить жизнь... И она, растекаясь по твоим венам, преобразует тебя в человека ночи. Этот процесс не протекает быстро. Все будет так, как я обещал. Ты обретешь вечную жизнь и владычество. И тебя наполнит красная жажда. Мы начнем очень скоро. — Как скоро? — Чтобы начать, ты должен вкусить кровь, Билли. Для этого нам нужна жертва. Джулиан рассмеялся. — Капитан Марш, вполне тебе подойдет, Билли. Когда мы нагоним его пароход, приведи его сюда, как я просил. Он должен быть цел и невредим. Мы привяжем его в кают компании, и ты будешь пить его кровь. Ночь за ночью. У него наверняка много крови. Человека такой комплекции должно надолго хватить, Билли. Он откроет для тебя путь к преобразованию. Да, ты начнешь с капитана Марша, как только он будет у нас в руках. Поймай их, Билли, для меня и для себя».